Как устроено наше восприятие и возможна ли объективность? Из античных времен до нас дошла история о разбойнике по прозвищу Прокрус, что в переводе с греческого означает растягивающий. Он подстерегал путников на священном пути между Афинами и Элефсином, а затем обманом заманивал их к себе домой, приглашая отдохнуть и провести ночь. Стоило только неосторожному гостю сомкнуть глаза на приготовленном для него ложе, Прокруст связывал его и брался за свое черное дело. Если жертва была б о л ь ш е размера в кровати, он отрубал ей ноги так, чтобы добиться полного соответствия. Если же человек был ч е р е с ч у р короток, он вытягивал ему конечности. С тех пор Прокрустово ложе стало метафорой для искусственных рамок, в которые мы помещаем что-то в ущерб сути. Любопытно, однако, что всякое живое существо является прокрустом на самом фундаментальном уровне. Окружающий нас мир столь о б ш и р н и сложен, что ни одна нервная система не способна прикоснуться более, чем к крупице содержащейся в нем информации. Мы можем существовать лишь при условии, что упаковали реальность в узкие рамки своих возможностей восприятия, иначе мы будем этой лавиной о п р о к и н у т ы Но на основе каких принципов осуществляется это вынужденное самоограничение, и можем ли мы раздвинуть названные границы? Первый а н т о л о г и ч е с к и й фильтр — врожденный аппарат восприятия. В науке о животном поведении, этологии, есть термин «умвельт» от немецкого слова, означающего окружающий мир. Это понятие в 1909 году ввёл биолог Якоб фон и к с к ю л ь Обозначив им специфический способ восприятия реальности конкретным организмом, в первую очередь биологическим видом, это его личная антология совокупности явлений, которые он может воспринять, а также иерархия значимости этих явлений. В зависимости от того, в каких условиях существу приходится выживать, его конкретных потребностей, разные части и слои действительности представляют важность и потому попадают в фокус восприятия. Одним организмам вообще не требуется зрение, другим достаточно слабого и черно-белого, а вот орел для охоты нуждается в самых совершенных разработках природы и способен разглядеть муравья с высоты десятиэтажного здания. Птицы, вдобавок к привычной нам картинке, видят в небе линии магнитного поля Земли, по которым ориентируются во время миграции. Акулы чувствуют электромагнитное поле живых существ и потому могут обнаружить даже неподвижную и закопавшуюся в песке жертву. Мир крысы состоит в основном из запахов, а мир плоского червя всецело подчинен осязанию, так как он лишён зрения, слуха, обоняния и прочих крупных сенсорных систем. То, что мы способны воспринять и понять, всегда является малой толикой общей картины. И обыкновенно лишь немногим больше той ее части, что была важна для экологической ниши, в которой мы сформировались как вид. Человек различает цвета, поскольку нашим предкам было необходимо отличать спелые плоды от неспелых. Мы видим больше оттенков зеленого, чем любого иного цвета, поскольку эволюционировали в кронах деревьев и должны были распознавать движущихся в листве змей. Обладая прекрасным зрением, мы все же воспринимаем лишь крошечную долю электромагнитного спектра и совершенно игнорируем все то, что за ее пределами. В действительности мы воспринимаем намного меньше одной миллиардной части электромагнитного спектра. Прямо сейчас через каждого из нас ревущим потоком несутся волны сотовой связи и радиоволны, совершенно невидимые глазу. Их физическая природа абсолютно та же, что у света, льющегося из электрических ламп. Это поток фотонов, хотя из другой длиной волны. Были бы наши глаза чувствительны к их волновым параметрам, все вокруг было бы залито сиянием. Были бы глаза устроены чуть иначе, у радуги могло бы быть не семь цветов, а двенадцать, как для креветки богомола, или хоть все сто. Само количество наших чувств могло и еще может быть совсем иным, давая нам возможность с ч и т ы в а т ь такие типы и слои информации, о которых мы сейчас не имеем представления. На глубинном биологическом уровне окружающий мир сильно варьируется как среди разных видов, так порой и для разных людей, что хорошо иллюстрируется явлением синестезии. Синестетики люди со специфическим развитием мозга, при котором отдельные каналы чувственного восприятия оказываются непривычным образом переплетены. Стоит такому человеку услышать музыку, и он может почувствовать ее запах, вкус или цвет. И наоборот, увидев или просто представив слово, число или день недели, он ощутит их цвет, запах, местоположение или вкус. Возможности сочетаний здесь обширны. Мир, в котором они живут, разительно не похож на мир обычных людей. Это иная антология. Тем не менее, для самих синестетиков их умвельт столь же естествен, сколь невероятным он кажется нам. Они не представляют себе иного способа восприятия реальности и не могут взять в толк, как другие люди в состоянии иметь дело, к примеру, с числами и не знать, где эти числа расположены в пространстве и каким цветом обладают. Не только совокупность доступных нам явлений, но и значимость для существа многих из них определена первичным о н т о л о г и ч е с к и м фильтром. С рождения мы считаем одни вещи более важными, нежели другие, одни притягательными, иные же отталкивающими. Человеческая речь сразу п р и к о в ы в а е т внимание младенца, но для животного она является простым шумом, даже для детеныша шимпанзе и не вызывает инстинкта подражания. В отличие от каких-нибудь горных козлов, мы инстинктивно боимся высоты и обыкновенно не любим горящих в темноте глаз, змей и насекомых, с чем совершенно не согласится питающийся ими мангуст. Мы изначально находим вкусной такую пищу, которая содержит необходимые для нас питательные элементы и сочится редкими в дикой природе калориями. Неприятный и горький вкус, напротив, создается на рецепторах языка и в соответствующих отделах мозга потому, что эволюция приучила их так реагировать на опасные для нас растительные и животные токсины. То, что кажется деликатесом для homo sapiens, является гадостью с точки зрения существ с отличающимся набором потребностей, как и наоборот. В равной мере мы склонны находить более привлекательными определенные типы телосложения и лиц из-за того, что природа выбрала их в качестве индикаторов хороших генов, уровня некоторых гормонов и как следствие фертильности. Когда ребенок становится девушкой, в организме появляется много эстрогенов, главных женских половых гормонов. Под их воздействием губы, как правило, становятся более пухлыми, ноги длиннее, бедра шире, талия уже. Грудь крупнее, а еще эстрогены снижают количество растительности на теле. Эти черты являются сравнительно надежными показателями уровня данного гормона, а чистота кожи, к примеру, неплохим показателем общего здоровья. Вот мы и находим их привлекательными. В мужском организме при вступлении в подростковый период наблюдается прилив тестостерона. Среди прочего, он делает плечи и грудь шире, повышает совокупную мышечную массу, делает челюсть и черты лица более крупными и широкими, голос ниже, а характер более ориентированным на конкуренцию и доминирование. Хотя в предпочтениях по части внешности имеется вариабельность и культурная специфика, исследования однозначно показывают. Подавляющее число людей считают максимально привлекательными один и тот же набор внешних черт, причем каждая из них имеет под собой эволюционную почву: половое влечение, борьба за статус и потребление на показ, страх и агрессия, любовь и ненависть. Все это выражения заложенные в нас картины мира, которая отражает биологическую историю нашего вида. Миллионы лет эволюции просвечивают через повседневное поведение человека, общественную жизнь через образы и хитросплетение мифологии и искусства. Так, к примеру, столь широко распространенный в различных культурах образ дракона является сочетанием трех главных врагов наших предков, живших на деревьях: змеи, хищной птицы и хищной кошки. Второй а н т о л о г и ч е с к и й фильтр — бессознательная реконструкция. Выше мы рассмотрели глубинный слой Умвельта, определяющий, что именно мы способны воспринять, и задающий ряд врожденных интерпретаций ключевых объектов нашего жизненного пространства. Пройдя через эту воронку, информация затем прогоняется мозгом через следующий уровень фильтрации, и на ее основе, но что важно, не из нее самой, создается связанное представление. Как именно это происходит, лучше всего можно понять на примере зрения. Представьте, что вы идете по улице, постоянно поворачивая голову и разглядывая все вокруг себя. Сперва свет попадает на сетчатку вашего глаза и регистрируются более чем сотни миллионов зрительных нейронов. В возбуждаемых светом нервных клетках рождается электрический импульс, который бежит по их отросткам — аксонам. В конечном счете информация доходит до расположенного в центре мозга таламуса. Где происходит сбор и распределение данных от органов чувств. Из таламуса информация об увиденном направляется теперь в затылочную область, в зрительную кору, нашу, собственно говоря, видеокарту. Тут она обрабатывается перед тем, как быть направленной в префронтальную кору, чтобы мы могли наконец-то осознать воспринятое. В этой точке происходит нечто поистине любопытное. Из зрительной коры в таламус для дальнейшего распределения возвращается уже в шесть раз б о л ь ш и й объем информации, чем поступил туда. Значит, это следующее: то, что мы видим вокруг себя, лишь на небольшую долю основано на сигналах окружающего мира, и 84 процента картинки идет изнутри, а не снаружи. Более того, с остальными чувствами дела обстоят также, лишь цифры несколько другие. Их данные в основном состоят из материала уже имеющегося внутри мозга. которые в режиме настоящего времени конструируют опыт из хранящихся в нем шаблонов и информацию. Но зачем же мозг, выражаясь фигурально, нас обманывает? Увы, он принужден это делать ради экономии ресурсов, так как всякого рода точность и корректность обходятся ему в слишком большую цену. Сосредоточьте взгляд на любом предмете, и вы тотчас же обнаружите, что зона высокого разрешения зрительного восприятия бесконечно мала. Все, кроме этой крошечной точки, тем более расплывается, чем дальше она от центра. Часть человеческого глаза, способная к высокой четкости отображения, называется центральная ямка, и по размеру она всего около полутора миллиметров, всего один процент от размера сетчатки. Даже учитывая, что мы видим центральной ямкой лишь два градуса зрительного поля по центру, эти крошечные полтора миллиметра обслуживаются свыше п я т д е с я процентами нейронов визуальной коры мозга, а ведь это его мощнейшая по вычислительной способности часть. Чтобы видеть все в высоком разрешении, нам понадобился бы мозг таких размеров, что пришлось бы возить его за собой на тележке и беспрерывно снабжать калориями. Человеку кажется, что он полон впечатлениями от объектов внешнего мира, однако они в основном создаются внутри нас, в силу чего мы так подвержены ошибкам восприятия и когнитивным искажениям. Даже тот мизерный островок реальности, который мы воспринимаем с высокой четкостью, имеет искусственную природу. н е ч е г о и говорить об оставшихся ее частях. Периодически эта дорисовка картины мира проходит некорректно с выбором неверных шаблонов и неверных источников данных. Мы тогда оказываемся в совсем уж иллюзорной вселенной, радикально не соответствующей действительным внешним стимулам. Страсть мозга заполнять пробелы и ложным образом конструировать окружающий мир особенно обостряется тогда, когда он не обнаруживает привычного потока информации извне. В этом случае мы можем получать яркие и безупречно правдоподобные впечатления и в состоянии полной трезвости и бодрости. Преступники, находясь долгое время в полной тишине и темноте в одиночном заключении, часто начинают переживать сверхинтенсивные зрительные и слуховые галлюцинации. Они не просто видят или слышат нечто необычное, они наяву и целиком оказываются в другой реальности. Так привыкший к работе мозг отвечает на сенсорную депривацию. Не только восприятие является творческим продуктом инженерных усилий мозга, но и сама наша память, причем еще в большей мере. Повседневный опыт относится к воспоминаниям как к сравнительно неизменному и достоверному слепку сбылых переживаний. Наука и самоанализ показывают, что это далеко не так, и наши воспоминания п р е б ы в а ю т в постоянном движении. Они каждый день п р е т е р п е в а ю т редактирование. То, что вы помните о неких событиях сегодня, может принципиально отличаться от ваших воспоминаний о них через год или пять лет, но вы не заметите подмены. Дело не в том, что вы будете помнить меньше. Нет, сами воспоминания могут изменяться, подчас принципиально. Равным образом отношение человека к обстоятельствам собственной жизни нередко делает поворот на 180 градусов, и то, что некогда казалось негативным, трансформируется в нейтральное или даже положительное, как и наоборот. Первая причина описанного положения вещей состоит в том, что функция памяти вовсе не отобразить неподвижное прошлое, ее задача служить инструментом для поведения в настоящем. Когда меняется наша жизненная ситуация, это проливает новый свет на уже случившееся, и мозг вносит в отчет о нем изменения. Представьте, что вы стали жертвой продолжавшегося несколько недель жестокого р о з ы г р ы ш а и совершенно поверили в реальность происходившего. Наконец наступает момент, когда вам рассказывают, что все было не всерьез. В эту точку резко меняются воспоминания о вашем прошлом. Оно предстает под иным углом. с и н н ы м и причинно-следственными связями, или же допустим близкий человек сильно обманул ваши ожидания, и о нем вскрылась некая неприятная правда. Оглядываясь назад на его поведение, вы можете совсем иначе вспомнить и интерпретировать ваш совместный опыт и отдельные его обстоятельства. Сама память об этом человеке трансформируется. Наконец, при переменах в нашем мировоззрении, в критериях оценки. наше прошлое также неизбежно меняется. Вторая причина пластичности памяти состоит в том, что независимо от соображений полезности мозг фактически представляет собой живое существо. Память человека рассредоточена по нейронам коры головного мозга, которые постоянно перенастраивают связи друг с другом. В этих связях и их существовании в целом могут происходить разные интенсивности перемены. и каждая из них способна резко отразиться на содержании наших воспоминаний. Но и этим пластичность памяти не ограничивается. В нас присутствуют ложные воспоминания о событиях, фактах и впечатлениях, которых никогда не было. Крупнейшим специалистом по данной теме является профессор Элизабет Лофтус, разработавшая элементарный эксперимент, чтобы показать, как легко создать ложное воспоминание. Людям демонстрировалась видеозапись, на которой две машины сталкивались на дороге. После просмотра одной группе испытуемых увиденное описывалось словом задеть х и т а другой словом врезаться с м a ш После этого задавался вопрос: было ли на записи разбитое стекло? Те, кому ситуация была представлена более сильным словом, в два раза чаще сообщали о том, что видели разбитое стекло, которого на записи не было. И оценивали скорость движения автомобилей выше. В другом эксперименте участникам при поддержке родственников рассказывали с деталями ложную историю о том, как они потерялись в возрасте от четырех до шести лет в торговом центре. Пятеро из двадцати четырех участников не только вспоминали эти события, но еще добавляли потом подробности от себя, что вполне серьезный результат, учитывая минимальную степень внушения. Изменить свое прошлое таким образом проще простого, и для этого не нужна машина времени. Это то, что происходит в нас с разной силой ежедневно. Третий о н т о л о г и ч е с к и й фильтр — сознательная реконструкция. Несмотря на власть бессознательного над восприятием, нельзя недооценивать вклад сознательного усилия. Оно является могущественным и незаменимым инструментом по формированию картины реальности. Представьте, что вы разговариваете в шумном торговом центре с другим человеком. Лишь способность отсеивать огромное количество информации, все происходящие рядом с вами разговоры и шумы, позволяет состояться о б щ е н и ю с другим человеком. То, где находится фокус нашего внимания, сильно влияет на нашу личную а н т о л о г и ю и редактирует сам набор входящих в нее объектов восприятия. Самым на шумевшим в психологии последнего десятилетия экспериментом. Был эксперимент на селективное внимание The Monkey Business Illusion. Прежде чем продолжать читать, найдите видео под этим заголовком в интернете и очень внимательно посчитайте, сколько баскетбольных передач совершили игроки в белой форме. Для этого понадобится полторы минуты. Эксперимент оказался совершенным шоком, поскольку никто не ожидал, что половина людей не заметит, как в самый центр визуального поля выйдет человек в костюме гориллы. начнет бить себя в грудь и медленно уйдет за кадр. Наконец, что уже вполне предсказуемо, даже те, кто замечает выход гориллы на сцену, редко обращают внимание на и з м е н е н и е состава игроков и смену цвета занавески на заднем фоне. Мы постоянно пропускаем реальность через целую последовательность фильтров. сосредотачиваясь на чем-то, мы подчас не обращаем в н и м а н и я даже на бросающиеся в глаза вещи, и они для нас все равно, что не существуют. Ещё ощутимее, чем положение фокуса внимания, действительность м е н я ю т потребности, ценности и цели, которыми руководствуется индивид. На самом бытовом уровне, если вы хотите выйти из комнаты и н а п р а в л я е т е с ь к двери, стоящий на пути стул оказывается досадной помехой. Напротив, когда вы ищете, куда бы сесть, этот же стул видится удачной находкой. Стремится ли человек к власти, богатству, статусу? Хочет ли он изменить мир к лучшему? познать секреты природы или же жаждет любви конкретного человека каждая конкретная совокупность и иерархия его установок определяет интерпретацию опыта и следовательно сам его умвельт. Наконец весь культурный и образовательный багаж, все убеждения и привычки, все это сообщает вещам специфический смысл, не накладываясь на наш мир и даже не подпирая его из неких глубин, а конструируя его. Объективность в свете сказанного становится очевидно, что на понятии объективности в ее строгом смысле можно поставить крест, если мы и допустим существование вещей самих по себе, доступ к ним невозможен по той простой причине, что познание всегда исходит из ограниченной части сущего, из некой перспективы. Оно обусловлено потому специфическим положением носителя. пространственным, временным, историческим и биологическим. Между тем, это вовсе не означает, что все точки зрения равнозначны, что истины нет в смысле наивного бунтарства или постмодернистской философии. Подобная позиция нелепа уже тем, что отрицает самое себя. Можно сравнить знание с картой. Подобно карте, оно может быть менее надежным. или же более надежным, необязательно являясь в последнем случае абсолютной истиной. Изображенные на карте значки весьма не похожи на настоящие здания, леса, реки и равнины, и даже не приближаются к их реальной сложности. Тем не менее карта способна служить той цели, ради которой она и была создана — быть проводником. Одним картам лучше удается ухватить сущностную структуру открытого нам в опыте мира. Связь этих значков между собой, а другим хуже. Мы постигаем это на практике, соотнося их друг с другом или к в и д и р у я н е с о с т ы к о в к и на чем основана наука и вообще вся мысль. Мыслить объективно, быть объективным, означает потому не прикасаться к реальности самой по себе. но честно, решительно и критически применять свою способность суждения на том уровне совершенства, который доступен каждому из нас как представителю вида Homo sapiens и как конкретной личностью. Истины, которые мы обретаем в итоге развития своего понимания и знания, являются все более надежными, о б ъ я с н и т е л ь н ы м и и предсказательными инструментами с меньшим количеством внутренних противоречий. Так мы можем забить гвоздь подушкой, можем книгой, можем молотком. Забивание гвоздя молотком не является никим абсолютным методом, а его эффективность абсолютной истиной. Тем не менее, его преимущество над подушкой очевидно, и всякий, кто придерживается идеи о р а в н о ц е н н о с т и мнений и позиций, может опробовать это на практике. Человек таким образом п р е б ы в а е т в причудливом положении. Все многообразие окружающего мира просачивается в него крупицами через узкое горлышко врожденного аппарата восприятия. Эта малость затем переиначивается и щедро дополняется нашим мозгом, после чего собственные сознательные установки индивида пропускают данные через третий и последний фильтр. Последний, впрочем, не означает маловажный. От него коренным образом зависит вся картина реальности. И тут же рождается основная часть человеческих страданий и проблем. Проистекают они из когнитивных искажений и вредоносных привычек мышления, от части врожденных, от части впитанных из социокультурной среды. Даже так называемые объективные сложности в массе своей, с п р о в о ц и р о в а н ы именно предшествовавшими личными о г р е х а м и и пренебрежением внутренней р а б о т о й Злое сердце, запутавшийся ум, слабый характер непременно порождают столь же инфернальную и нездоровую вселенную. Напротив, когда мы совершенствуем свое восприятие вещей, освобождаемся от пагубных привычек мысли и поступка, сам мир становится иным, светлее, глубже и интереснее. Объективность, на которой мы остановили разбор, действительно условна. Но это не делает все в мире субъективным, в расхожем понимании равноправия, равноценности и произвольности любых утверждений. У нас есть вполне надежные критерии для отделения достоверного знания от недостоверного, без которых существование было бы невозможно. И чтобы сформулировать их, требуется обратиться к проблеме истины.